Голова 15. -я. Испытатель. Дверь. Двери в подвалах, конечно, бывают. Мало того, двери в подвалах — это не то чтобы редкость. Но вот о том, чтобы эти двери светились голубым, я не слыхал. До сегодняшнего дня. А после того, как сегодняшний день наступил, как-то так события сложились, что все, что светится голубым, стало вызывать у меня опасения. Никогда не любил этот свет, а сегодня у меня стало еще больше причин к этому. Отдышавшись, я принял сидячее положение и впервые за все это время как следует осмотрелся. Здесь, как и в любом подвале, царила тьма, которую слегка разгоняли только два источника света. Первый — окно, через которое я так неудобно, но вполне удачно влетел, и в котором на моем счастье не было стекла. И что самое удивительное, Не было даже решетки. Благодаря постоянным переездам из одной квартиры в другую, я неплохо знал город, и во всех домах, которые я видел, окна цокольного этажа, если они вообще были, были забраны толстыми решетками, как раз и таких, как мы, с Настей. Но здесь не было ни ее, ни стекла. Аккуратно, чтобы не попасть на глаз треножнику, который, по словам Насти, остался снаружи, я смотрел окно и пришел к выводу, что когда-то и стекло, и решетка здесь были, а потом они расплавились от чудовищного жара, застыв круглыми уродливыми наростами, где-то серыми, а где-то мутно-прозрачными. А после этого еще и просли мелкими голубыми кристаллами, такими крошечными, что весь их массив больше напоминал на вид какую-то губку, чем твердое вещество. Да и то, что кристаллы голубые, можно было понять только по отдельным, торчащим из общей кучи дальше остальных представителям. Весь конгломерат же из-за тысяч микроскопических граней выглядел как засохший случайный шлепок бетона, сорвавшийся с мастерка. Опять голубые кристаллы. С одной стороны, от их вида уже тошнило. С другой, следует сказать спасибо основе, что она так бесхитростно маскирует все, чего коснулась. Не нужно долго гадать о происхождении той или иной вещи, Надо сразу смотреть, есть ли кристаллы, или там голубое свечение, или нет. Есть? Значит, система постаралась. Нет? Значит, человеческих рук дело. Закончив с окном, я осторожно буквально одним глазом выглянул наружу и убедился, что треножник никуда не делся, и продолжает караулить нас прямо на выходе. Буквально в трех метрах от окна, растопырив тонкие пальцы, стояла одна из его ног. Где остальные? Я решил не выяснять, заметят еще. Кто его знает, может он способен попасть своим лучом в это небольшое оплавленное окно? Оно как раз по диаметру примерно совпадает с его лучом. Хм, а может как раз он его и проплавил? Ну, или не он, а такой же, как он. Знать бы еще, зачем ему это. Ладно, с окном закончили. Выбраться через него не получится, это факт. Значит, и нечего и время тратить. «Лучше осмотреть дверь, так как выбраться через нее у нас больше шансов, даже если там бункерный гермозатвор». Конечно же, бункерного гермозатвора там не было и быть не могло. Впрочем, там не было и двери тоже. Не знаю, почему Настя назвала это дверью, разве что не подобрала более подходящего слова. Буквально в пяти метрах от нас узкий подвальный коридор, в котором мы оказались, перегораживала едва освещенная из небольшого окна стена, из пористого серого камня. Она занимала весь объем коридора и, в отличие от бетонных стен, поросших плесенью или шайником, выглядела так, словно ее только что построили. На ней не было ничего похожего на петли или дверную ручку, и единственное, что роднело ее с дверью, глубокая борозда, которая начиналась от пола, поднималась по камню вверх, где сгибалась дугой, и снова возвращалась к полу. Словно действительно дверь. Вот только борозда явно не была сквозной. Это было видно, даже несмотря на то, что она лучилась тусклым голубым светом, который и заметила Настя. Короче, не дверь, а только лишь заготовка под дверь. Причем заготовка, судя по голубому свечению, еще и не человеческими руками построенная. Может, вообще не руками, может, даже и не построенная. Я подошел к стене и внимательно осмотрел ее. Она была абсолютно ровной за исключением одного места. На уровне пояса под определенным углом обзора нашлись три участка, которые выглядели иначе. Они были другого оттенка, поскольку, как я выяснил, проведя по ним пальцами, там находились три углубления сложной формы. Их глубина была настолько мала, что даже пальцами их едва-едва получилось почувствовать, а уж видеть с пяти метров и вовсе невозможно. Сперва я решил, что это какой-то замок, вроде кодового, и с минуты безуспешно тыкал в углубление по очереди, пытаясь подобрать код. Но так ничего и не добился. Тогда достал Лизу и попробовал ею царапнуть камень. Тоже ничего не вышло. Царапины-то оставались, да вот только сразу же исчезали, словно странный пористый камень затягивал их, как живое существо. Даже если бы я натурально выжил из ума, И решил потратить половину жизни на то, чтобы поковырять проход ножом, стена затягивала повреждения быстрее, чем я их наносил. Короче, если это и дверь, то я не знаю, как ее открыть. Кушай, пушок, кушай! раздалось за спиной. Боишься, бедненький. Я обернулся на голос. Настя сидела на коленях на бетонном полу и протягивала спасенному коту кусочек откуда-то взявшейся колбасы. Тот недоверчиво обнюхивал ее. Словно раздумывал, стоит ли верить этим двуногим. «Откуда у тебя колбаса?» — улыбнулся я. «Из квартиры», — ответила Настя. «Ну, и из коробки. Я ее просто в инвентарь закинула, когда собирались. Ты хочешь, дядь Витя?» «Не». Я покачал головой. «Я пить хочу». «А у меня есть...» Настя радостно тряхнула головой и, потыкав пальцами в воздух, протянула мне пол-литровую бутылку воды. Я тоже взяла. Вот же, дурашка. У нее и так инвентаря кот наплакал. Да уж, в нашей ситуации это выражение стало звучать совсем по-другому. Короче, у нее и так инвентарь первого уровня, крошечный. А на шестую его часть заняла водой. Водой и колбасой, которую все равно отдала мне и коту. Добрейшая душа, ничего не скажешь. Совершенно не приспособленная к жизни... Она такая милая и добрая. Я выпил половину воды, оставь и для Насти тоже, и вернулся к изучению двери. Девочка, наконец, уговорила кота съесть кусочек колбасы и тут же достала новой. Судя по всему, колбаса у нее была сразу в нарезке, и она ее доставала по кусочкам. Еще несколько минут, поизучав дверь, и так ничего не придумав, я снова подошел к окну и выглянул наружу в надежде, что треножник ушел. Хрен там. Он даже с места не сдвинулся. Как стоял, так и продолжал стоять прямо над окном. Даже ногу свою стальную не переместил. «Короче», — резюмировал я, — «походу мы вза...» «По дне. Эта трехногая дрянь нас краулит и не выпустит. А что делать с этой стеной, я не знаю. Предлагаю отдохнуть как следует. Возможно, даже поесть и набраться сил. Не может же эта дрянь стоять там снаружи вечно. Надо же ей... Двигаться куда-нибудь, когда-нибудь. Наверное. Подождем. Легко согласилась Настя. Тут хорошо. Монстров нет. И кот есть. Я не удержался от улыбки. И кот есть. Согласилась Настя и в два голодка почти опустошила бутылку с водой. Дядя Витя, дай нож. Тебе зачем? Хочу сделать мисочку коту, воды дать. Я забрал у нее почти пустую бутылку и принялся резать ее Лизой сам. Не хватало еще, чтобы она пальцев лишилась, неосторожно махнув клинком. Да и Лизу в чужие руки отдавать категорически не хотелось. Пусть даже на стены, пусть даже на минуту. Можно было дать ей луч, но таким синоколом делать мисочку вообще не вариант. Обрезав пластиковую бутылку, как обычно, без каких-либо обозначений и оставив только нижнюю часть с водой, Я подтолкнул ее коту. Тот недоверчиво посмотрел на меня, но подошел, понюхал и стал локать. Тоже натерпелся, бедняга. «Дядя Витя!» Внезапно позвала меня Настя, которая за время, что я возился с бутылкой, стала размять ноги. «А тут... Ты видел?» «Видел что?» Спросил я, снова убирая Лизу в инвентарь. «Нет, все-таки надо будет сварганить или подобрать под нее какие-то ножны». В инвентаре хранить, конечно, удобно, да еще и незаметно, но иногда нужно освободить руки быстрее, чем лезть в меню и тыкать по иллюзорным кнопкам. Тут углубление? Да, видел. Я отмахнулся. Я не понял, зачем они. А у них форма такая, такая... Какая? Я уже видела такую? Или почти такую? Вот этой завитушки не было. И вот этого угла тоже. Настя, ты о чем? Странная штука, которая выпала из серой коробки. Ну, странной формы. Я напряг память, пытаясь вспомнить, какие странные штуки падали из Настиной коробки, но так ни до чего не додумался. Настен, говори конкретнее. Ну, такая. Настя повернулась ко мне и показала двумя пальцами. Такой вот толщины. Такая. В дырочку. В дырочку. Задумчиво повторил я, а потом полез в инвентарь и вытащил аморфный ключ. «Ты про это?» «Да!» Настя кинулась ко мне и схватила ключ. «Но он другой формы. У тебя тоже был ключ?» «Ага». Я кивнул и достал из инвентаря второй ключ. «Этот твой?» «Нет». Настя покрутила оба ключа в руках. «Они оба другой формы. Ты еще и разный?» «В смысле?» «Не понял я, забираю ключи обратно». Повертел их в руках, как Настя, и вынужден был признать, что ключи действительно отличались друг от друга, хотя ревизия определяла их как одно и то же. «Стоп, секундочку. Как там сказано в описании, универсальные системы?» «Универсальные — это значит, подходящие под что угодно?» «И под какую угодно форму?» «А ну-ка, Настен...» Пробормотал я, поднимаясь с пола. Сейчас мы совместим одну странную штуку с другой странной штукой. Я подошел к стене, снова нащупал углубление пальцами, а потом приложил к нему один из аморфных ключей, держа второй пальцами. Едва только ключ коснулся двери, как мелкая, глубиной буквально в половину миллиметра углубление, провалилось внутрь материала, став глубже в сто раз. И ключ моментально сменил форму, растолкав мои пальцы в стороны. Уже ничему не удивляясь, я погрузил ключ в углубление, и он сразу же занял свое законное место. Он был настолько идеально подогнан под свое место, что не осталось даже тончайшей щели на том месте, где должен был быть зазор. Примите поздравления. Вы стали первым в целевом мире, кто обнаружил местонахождение испытательного полигона номер 28. Вы получаете достижение «Испытатель». Ваша личная репутация повышена на 2. Получено 100 опыта. Получите вашу награду». И под ногами у меня появилась коробка. Ребра ее светились зеленым, что означало, что награда там лежит не очень значимая. Да и опыта с репутацией дали не сильно много. Хотя, если учесть, что у здешнего испытательного полигона, чем бы он ни был, номер аж 28, ситуация проясняется. Если за каждые как минимум 27 прочих сыпать крутыми коробками, никакого лута не напасешься. Примите поздравления. Вы получили новый уровень. Теперь ваш уровень 5. Получено очко характеристик. Очко характеристик — это в смысле силы, ловкости и вот этого всего? То есть я могу запросто сейчас стать сильнее, игнорируя всякие там качалки и прочие измывательства над собственным телом, который я пробовал да забросил, когда выяснил, что с посттренировочным тремором рук особо точно не постреляешь. «Ой, дядя Витя, коробка!» Настя распахнула глаза. «Откуда?» «Открой пока», — попросил я, касаясь двери вторым ключом. «Посмотри, что там». Разборки с характеристиками я пока что оставил на потом. Решил сначала окончательно все прояснить с ключами. Второй ключ занял свое место так же быстро и беспроблемно, как и первый. Быстренько поменял форму, подстраиваясь под замочную скважину, и провалился внутрь, заняв свое законное место. Теперь в двери стояло сразу два ключа. Но последнее пустующее углубление непрозрачно намекало, что этого мало. Нужен третий ключ. Я задумчиво с легким нажимом провел пальцем по только что утопленному в дверь ключу. И он внезапно поддался провалившись еще глубже, а потом вылез наполовину своей толщины из двери. Я охватил его пальцами и вытащил. А углубление, в котором он находился, тут же заполнилось материалом стены, снова став меньше миллиметра в глубину. Вот и отлично. А то я уже боялся, что однажды потраченные ключи больше нельзя вернуть, и теперь они останутся тут навсегда, пока не придет какой-нибудь счастливчик и не ставит в дверь третий ключ, которого у нас нет. «Дядя Витя!» — позвала из-за спины Настя. «Я все». Я обернулся, чтобы посмотреть, что у нее там появилось, и быстро окинул взглядом скромный рядок предметов, разложенные на полу. Какие-то продукты, которые я даже не стал рассматривать, красный шарф, от которого выскочила сноска ревизии, но я ее не стал читать, что-то похожее на автомобильную свечу, только наполовину прозрачная, и больше в четыре раза, и... Еще два аморфных ключа. Что ж, логично. Если это награда за достижение, связанное с нахождением двери замком, логично, что в ней будет ключ для этой самой двери. Даже два ключа. Это все равно издевательство, ведь ключей конкретно для этой двери нужно три, а далее всего два, но логично, как ни крути. Я взял в руки еще один аморфный ключ, поднес его к двери, но тыкать в нее не стал. Вместо этого я, наоборот, вытащил с двери все ключи, что были, и сел, привалившись к стене. «Отдохнем», — сказал я Настя. «Потом пойдем. Кинь мне еще воды». «Воды нет. Сок будешь? Вишневый». «Давай». Настя с готовностью извлекла из кучи продуктов, выпавших из последней коробки, небольшую упаковку с соком и кинула мне. Я благодарно улыбнулся, вскрыл ее, отхлебнул и открыл меню, зайдя в характеристики, возле которых действительно горела цифра 1. В самих характеристиках все было еще интереснее. Там возле каждой цифры горела по плюсику, недвусмысленно намекая, что никаких ограничений к улучшению у меня нет. Можно качать все, что пожелаю. Так, посмотрим. Сила 2, ловкость 2, выносливость 2, меткость 3, какая-то неизвестная тактическая подготовка 2, удача 1, Интеллект 2. За что отвечает сила, ловкость, выносливость и, в общем-то, меткость, понятно. Но что такое тактическая подготовка? За что отвечает удача? За то, какой редкости шмот выпадет из коробки или что? Не могу даже представить себе, за что еще она может отвечать. Да интеллект тоже. Ну вот, 2 у меня. А 2 это много или мало? И если мало, то мало для чего именно? Меня куда-то не пустят, потому что я пятикантроп или что? По логике вещей мне следовало бы дальше качать меткость, раз уж я стрелок. Да вот только ситуация складывается как раз в обратную сторону. Использовать дробовик мне невыгодно. Во-первых, это шумно. Во-вторых, за уничтожение твари с его помощью не дают опыта. Так что я все как-то больше с ножами. Знал бы, что так все сложится, взял бы себе начальные специализации не огнестрел, а холодное оружие. Впрочем, со специализацией уже ничего не поделать. А вот характеристики еще можно туда-сюда изменять. Настя? Позвал я девочку, которая с гроба стала кота на колени и чесала ему пузо, отчего он разомлел и, кажется, задремал. А какие у тебя характеристики? Чего? А, поняла, сейчас. Так, сила один, ловкость три, выносливость один. Меткость — два, этическая подготовка — один, удача — четыре, интеллект — три. У меня так много удачи. Это же много, да? Я сумрачно посмотрел на свою единицу и ничего не ответил. Кажется, я начал понимать, за что отвечает удача. По сути, за выживаемость в процессе основания. Настя просто везучая, как поцелованная лепреконом. Это ей как компенсация за всю ее слабость и пацифизм. Она не стала зомбаком, ее не успели изнасиловать бандюки, она не сорвалась с лестницы, хотя прыгала вслепую, по ней не попал луч треножника, и еще много других мелочей случились. Или не случились. Да, я тоже не стал голубокровым зомбаком, но, видимо, я исключение исправила, в то время как Настя его подтверждение. Тем не менее, я не стал спешить и вкидывать единицу в удачу. Что единица, что двойка вряд ли это сильно изменит ситуацию. Возможно, вообще лучше оставить пока что очко характеристик и никуда его не вкладывать, а уже в будущем, когда разберусь, что к чему, сделать это осмысленно. На порешив, я закрыл меню и пошевелил рукой, проверяя, как себя чувствует рана на моей лопатке. Что бы там впереди нас не ожидало, вряд ли будет просто, так что мне понадобится все, на что способно мое тело. Рана вроде хорошо себя вела во время побега от треножника, но во время падения из окна я треснулся на спину, так что там все снова могло закровить. Но Настя, по моей просьбе, осмотревшая порез, только удивленно ухнула. «Да у тебя тут все уже зажило. Один красный шрам остался». «Да?» «Я нисколько не удивился». «Ну и отлично. Тогда у нас есть еще одно дело. М? «У нас есть куча ништяков, которые надо, наконец, разобрать и применить». Я бросил короткий взгляд за окно. «Заодно, может, и этот упырь куда-нибудь денется».